Послесловие. Ключ к решению самых сложных задач общения в сочетании осознанности, искреннего интереса и уважения к собеседнику, подлинного желания его понять и способности откликаться на его слова и эмоции. Может показаться, что, соглашаясь с необходимостью общаться именно так, мы взваливаем на себя невероятно тяжелый, непосильный груз. Приходится следить за собой, создавать определенную атмосферу, постоянно помнить о целях и границах безусловно все это требует сосредоточения эмоционального и интеллектуального напряжения а как же спонтанность порывы искренность на самом деле одно не исключает другого осваивая коммуникативные приемы расширяя поведенческий репертуар мы приобретаем привычки которые становятся частью нашей личности это похоже на профессиональный спорт или занятия музыкой День за днем оттачивая навыки, спортсмены и музыканты как бы присваивают их, а потом используют во время исполнения сложных элементов или произведений, даже не замечая этого. Опыт успешной коммуникации, который приходит по мере освоения новых навыков, придает нам уверенности. Мы уже не боимся попасть в нестандартную ситуацию или не вписаться в некие правила. Нас больше не пугает честный разговор, мы не избегаем споров, не копим обиду месяцами, не уходим от трудных тем. Напротив, готовы обсуждать их спокойно, прямо, без обиняков. И пусть мы не достигли совершенства, это нам только в плюс. Собеседник видит, что перед ним живой человек, и в ответ тоже позволяет себе быть живым и несовершенным. В результате возникает настоящий неформальный эмоциональный контакт.